13. Знаете, детектив, в каждой истории есть момент, когда главный герой понимает, что принял обязательство, которое не может отменить, и двигаться вперёд представляется ему единственно возможным вариантом. Как это называется? Точка невозврата. Ну вот так я себя и чувствовала в конце поездки в Дунгуань. Без вариантов. Всё, что мне оставалось, просто ставить одну ногу впереди другой. совершать необходимый минимум действий, способные удовлетворить Винни и Маков. Я думала, что смогу ограничить свою работу и удержать ее в этих границах, сделать так, чтобы она никогда не соприкоснулась с моей жизнью и жизнью дорогих мне людей. Но я не могла держать под контролем свои сны. Наконец, добравшись до отеля после того и реального вечера полного порока, я тут же рухнула в кровать, Чтобы меня всю ночь мучили кошмары о детях, сжимающих в бесполых руках оловянные кружки с отравленной водой. Я очнулась, когда солнце уже вовсю полило, и моя кожа покрылась блестящим слоем пота. Желудок крутило, икры и стопы сводило болью, и всё же я собиралась как можно скорее, не теряя ни секунды, рвануть прочь из этого грязного города. Мне нужно было пересечь границу с Гонконгом, увидеть бабушку и других членов семьи, чтобы напомнить себе, кто я на самом деле. Я понимаю, детектив, что совпавший со всем этим день рождения бабушки может показаться вам слишком подозрительным, но я не знаю, как вас убедить, что так оно и есть. Она родилась 17 июля 1930 года. Я ничего не придумала. Да, ей исполнилось 90. А, понимаю, что вас удивляет. 90 по китайскому, не по западному календарю. Китайцы считают время, проведённое в животе, поэтому от рождения ребёнку начисляется год жизни. Нет, уверяю вас, у меня не было другой причины ехать в Гонконг. Из моего отеля в Дунгуане я, как видите, выписалась в 10:02, пообедала с семьёй, вернулась в машину и поехала в аэропорт на вечерний рейс. никаких обходов, никаких остановок. И я так благодарна, что встретилась с ними, не только потому, что поздравила бабушку, но и потому, что эта отчастье стала причиной, по которой я сижу сейчас перед вами, рассказывая вам всё, что я знаю о Винни, её партнёрах и обо всей этой отвратительной истории. Причём тут моя бабушка? Что ж, детектив Представьте, как я появляюсь в знаменитом ресторане Димсам в Кузаэй Бэй. Суббота, полдень, и в светлом зале собралось много больших семей, таких как моя. Вокруг меня везжат от радости дети и ворчат родители. Есть несходительно куда хотят бабушки и дедушки. Более нормальную сцену трудно себе представить. Вон там за большим столиком у окна моя семья. Бабушка в новой блузке в цветок, её волосы только что вымыты. Дядя и тётя, которые взяли на себя организацию праздника. Кайла, моя двоюродная сестра, её муж Уинстон и две их маленькие дочки. Все в праздничных красных нарядах. Другая сестра, Карина, прилетевшая из Сингапура со своим бойфрендом Хью, высоким сутулым австралийцем с ног до головы в спортивной одежде. Я даже покрутила в пальцах малиновый шёлковый шарф на шее, чтобы осознать реальность происходящего. Это были мои близкие люди, прекрасные, светлые, жизнерадостные, а не развратники вчерашней ночи, купавшиеся в грязных деньгах. При виде круглощёких дочерей Кайлы, 6 и 4 лет, я ощутила пустоту в душе, и мне захотелось обнять своего бестолкового сынишку. Девочки Дана и Элла Вели себя замечательно, спокойно разговаривали со взрослыми, с аппетитом лакомились пельменями. Когда малышка Элла наелась досыта, она забралась прямо ко мне на колени, чтобы рассказать сначала на кантонском диалекте, а затем, когда стало ясно, что я с трудом его понимаю по-английски, о котёнке, которого папа принёс домой. Я спросила, как его зовут. Его зовут Медведь. Кайла просияла, поймав мой взгляд. Какое интересное имя. Маленькая девочка прижалась затылком к моей груди и расхохоталась. Её смех был таким чистым и звонким, что мне показалось, будто она ангел сошедший с небес. Предыдущие 24 часа сходили с меня как чешуйки омертвевшей кожи. Вот что настоящая, напомнила я себе. Вот какая настоящая я. Мать, тётя, жена, Женщина, которую любят, полная противоположность Винни, ведущей мрачную одинокую жизнь. Я сказала Элли, что её двоюродный братик Анри будет рад поиграть с её котёнком, когда приедет в Гонконг, и она смерила меня недоверчивым взглядом. "Братик", воскликнула она, "которого я даже не знаю, которого я не видела ни разу за всю свою жизнь". Бойфренд Карины наклонился к девчушке, ущипнул ее за нос и сказал «Ах ты, глупышка!», а потом спросил, чем я занималась в Дунгуане. Казалось, все притихли, чтобы услышать мой ответ. «Да так, всяким», — ответила я, «разными скучными делами». «Какими скучными делами?» — спросила Карина. Отхлебнув большой глоток чая, я ответила. «Я работаю в консалтинговом бизнесе подруги. Она связывает американские бренды с китайскими производителями. К счастью, сестра посмотрела на меня ничего не выражающим взглядом, и я сменила тему. А ты как? Тебе нравится жить в Сингапуре? Карина рассказала мне, как в первый день там увидела женщину, бросившую окурок на землю возле торгового центра, и тут же материализовался полицейский в штатском, где он прятался, чтобы обвинить её в том, что она мусорит. Хю добавил. Это прекрасное безупречное место, но какой ценой? Я откинулась на спинку кресла и стала слушать беззаботные быдничные истории родственников, радуясь, что на этот раз не оказалась в центре внимания. Нет, если серьёзно, сказала Карина, как бы и не любила Гонконг, заниматься медициной здесь стало слишком сложно. Она объяснила, что от неё хотели, чтобы она половину недели работала в клинике Шэньжэня. куда приходило всё больше и больше богатых материковых китайцев, уверенных, что за деньги можно купить идеальное здоровье. От стресса у самой Карины обострилась язва желудка и стали клочьями выпадать волосы. Тётя Лидия сказала: "Мы скучаем по ней, но мы рады, что она переехала". Дядя Марк добавил: "В прошлом году пациент, недовольный как прошла операция, ударил ножом врача. в самой престижной больнице Пекина. И это лишь один из ряда случаев нападений на медицинских работников. Я мрачно кивнула всем своим видом, стараясь выражать глубокое сочувствие, но в памяти всплывали образы прошлого вечера: мужчины, спокойно выдвигавшие требования за требованием. Крокодиловая Birkin была больше, чем роскошным подарком или ценной взяткой. Она была предупреждением, угрозой. Она лежала рядом с моими вещами в багажнике Мерседеса в дорогущем гараже неподалёку. Если бы только кто-нибудь мог вломиться в машину и украсть её, чтобы я больше никогда её не видела. Если бы только кто-нибудь мог вломиться в мою жизнь и уничтожить ту меня, которую создала Винни, чтобы мне можно было снова стать прежней собой. Бабушка прервала мои размышления. Ава, у тебя такой усталый вид, ты так похудела. Ты слишком много работаешь. Да, это всё смена часовых поясов, сказала я. А тебе дома кто-нибудь заботится? Не помню, чтобы мне когда-то задавали этот вопрос так искренне. Внезапно мне захотелось плакать. Да, сказала я. Конечно, у меня есть Оли, есть друзья. Эти слова даже мне самой показались неискренними. «Друзья», — сказала бабушка, — «это не то». Я слабо улыбнулась. «Что она хочет этим сказать? Мне девяносто, все мои друзья уже умерли. Я ваш друг», — простодушно брякнул Хью. Бабушка потрепала рука в Хью и снова сосредоточилась на мне. Она сказала, «Я так переживала, как твоя мама там, в Америке. Я беспокоилась, что когда она станет старенькой, С ней рядом никого не окажется. В из братом жили так далеко. С салфеткой, зажатой в дрожащей руке, она промокнула уголки глаз. Мои уши наполнились призрачным плачем. Пожалуйста, не беспокойся обо мне, сказала я. Я в порядке, в полном порядке. Вот я съем ещё один пирожок с яйцом, чтобы поправиться. Чего бы я только не отдала, чтобы подарить маме ещё месяц, ещё неделю. чтобы она была рядом со мной, за этим столом, рядом с её матерью, сестрой, другими родственниками. Я хотела узнать как можно больше о жизни своих двоюродных сестёр. Хотела, чтобы Анри познакомился с Данной и Эллой. Мысль о том, что я проведу ещё один день во власти вин и её подельников, вызывала во мне отвращение. По дороге в аэропорт Шенгеня я представляла себе жизнь, которую могла бы прожить мама Если бы отец отказался от аспирантуры в Массачусетсе, и они остались бы в Гонконге. Еженедельные семейные обеды, родственники, разделённые лишь незначительным расстоянием, которое можно проехать на метро. Я думала об отце, который теперь остался совершенно один в своём большом неубранном доме и отказывался его покидать. Я думала о брате, который недавно предложил нам слетать в Бостон на годовщину смерти мамы. На что я ответила, что слишком занята и не могу. Я думала о Банри, моём драгоценном, невыносимом мальчике, и о том, что у него будет ещё меньше родственников, чем у меня. Наша родословная походила на перевёрнутый треугольник, ненадёжно балансирующий на вершине. Когда мой сын состарится, когда нас не станет, кому он будет доверять? Кто даст ему совет? Кто спасёт его от принятия неверных решений, подобных тем, что приняла его мать? Какое-то время я изучала затылок водителя. "Скажите, спросила я наконец, вы родились в Шэньчжэне?" "Нет, ответил он. У меня тут никого нет." Ловко лавируя в потоке машин, он сказал мне, что до сельской местности, где живёт его семья, нужно ехать на поезде 12 часов. Он ездит туда каждый год во время праздника весны. И поезд до до того набит битком, что если бы он выпустил из рук сумку, она бы удержалась между телами других пассажиров. Ваши родители расстроены, что вы так далеко. Он остановился на красный свет. Наверное, немного. Пешеходы толпились на тротуаре, сжимая сумки, пакеты, руки маленьких детей. Я сказала: "Вы, наверное, порой скучаете по дому". "Нет", ответил он, стукнув себя в грудь. Я теперь городской мальчик. А работа вам нравится? Он оглянулся на меня и ухмыльнулся. Я же не всю жизнь буду водителем. Я хочу собственный бизнес, целый парк машин, чтобы возить бизнесменов по городу. В аэропорту он подъехал к залу вылета, поставил машину на стоянку и побежал доставать мой багаж. Я поблагодарила его и пожелала удачи в воплощении карьерных планов. Увидимся, пока. сказал он по-английски. Я с трудом поборола в себе желание обнять этого молодого человека и сказать ему, чтобы он заботился о себе, усердно работал и не поддавался влиянию грязных денег, которые текут по этому городу, потому что в хорошей честной работе нет ничего постыдного. Но кто я такая, чтобы раздавать советы? Так что я просто ответила: пока. С вашей точки зрения, детектив, Я могу себе представить, как всё это звучит. Почему мне потребовалось ещё 3 месяца, чтобы сдаться и признаться? Поверьте мне, если бы мне нужно было беспокоиться только о себе, я бы помчалась к вам в офис едва мой самолёт приземлился в Сан-Франциско. Но я эгоистичная, я слабая. Я боялась за мужа, сына, любимую девяностолетнюю бабушку, которую отделяло от этих гнусных людей лишь граница. Я сожалею об этом. Простите меня. Я думала, что смогу каким-то образом вырваться из хватки винны. Простите меня. Я думала, что смогу защитить свою семью. Больше всего мне жаль, что я не сразу поняла. Единственное, что может нас спасти это правда. Только правда.